Глава 25. Я не ожидала, что Ночью Исмар разрешит Мацу вернуться в нару, которую мы с ним до этого занимали. И тем не менее его привели. Чернокнижник со вздохом опустился на тонкий матрас. Король Карлингов доволен прогрессом, и я дал ему понять, что рядом с тобой на меня не сходит ни бывалое магическое вдохновение. Он усмехнулся. Мац, я говорила с ведьмой-вороной. И как? Судя по его лицу, он не очень-то верил в успех. Можно попасть в замок через гиллиадский или заалоксский леса, а также поселение, называемое Гаян. Ориентиры крайне нечёткие. Я рассказала ему всё, что узнала от ведьмы, и добавила: "Вот только у меня не получается найти ведьмовские знаки, и я не могу наколдовать компас". Я поискала камень, силой бросила его о пол, чтобы получился скол, и нарисовала, как выглядит знак. Потом показала пас, который должен помочь его обнаружить. Пас и сказала заклинание компаса: нужно совершить только в тумане, если попробовать его сделать вне его, то случится что-то плохое. Мадски внул. Что ещё она сказала? Если ты отправишься по любому из трёх путей, то тебя ждёт смерть. Он кривовато усмехнулся, Это мы ещё посмотрим. А ты что-нибудь придумал? Краем глаза я заметила в углу какое-то шевеление, резко обернулась, на полу в самом уголке сочилась чернота. Что это? Где? Мац поднялся: "Я ничего не вижу". В углу. Но стоило мне взглянуть ещё раз, как там обнаружилась разве что пыль, ничего пугающего. Я села, и обхватила голову руками. Кажется, я схожу с ума, Мац. Мне мерещится всякое, как будто чёрная дрянь из моего видения перебралась сюда. Тише, Мальта. Он положил руку мне на спину. Ты просто устала. Нет. Это не какая-нибудь усталость. Я очень ясно видела в углу, как же назвать эту субстанцию, и почему она вызывает у меня такой ужас. Рука исчезла с моей спины, Мац поднялся. Я слышала, что он подошёл к тому углу, начал простукивать стену и пол. Ничего нет. Если хочешь, я не стану гасить светильник, пока ты не заснешь. Я не хочу спать. Послушай, мы узнали от вороны то, что хотели. Давай убежим. Сегодня, сейчас. Как тогда из дворца Верховного мага? Нет, Мальта. Сегодня не выйдет. Надо кое-что подготовить. Я застанала от отчаяния. Каждая минута, проведённая в шахтах, была настоящей мукой. Тут хуже, чем в тюрьме. Вот уж нет. Поверь, я знаю, о чём говорю. Приляк Нужно отдохнуть. Но я не могла. Несмотря на сильную усталость, мной овладело нервное возбуждение. Я беспрестанно постукивала ногой по полу, то и дело сцепляла пальцы в замок с такой силой, что хрустели суставы. Какое-то время мац внимательно наблюдал за мной, а потом сказал, «Тебе нужно выпустить страх и злость». «И как же?» «У тебя есть любимый танец?» «Танец? При чем здесь это?» «Вставай!» Матс подал мне руку. «Давай же!» Я нерешительно ухватила его за ладонь. Он с силой дернул меня вверх так, что от неожиданности я тихонько вскрикнула. Мы стояли лицом к лицу. Тут нет музыки. Матс отпустил меня и склонил голову на бок, как будто прислушивался. Потом начал мурлыкать мелодию себе под нос. И вдруг пустился в пляс. Он кружился, притопывал ногами, вскидывал руки вверх, точно они были птичьими крыльями. Я не ожидала, что Мац на такой способен. Мальта, ну уже, не могу. А ты попробуй. Он закрыл глаза и продолжил танцевать. Что я теряю? Сосредоточившись на мелодии, которую напевал Мац, я сделала первый шаг, потом второй, поворот, начала тоже мычать мелодию себе под нос. Ну и что, что она совсем не совпадает с той, что напевает Мац? Неважно, что тесно, и что мы то и дело сталкиваемся с Мацем. Он подхватил меня. И мы вместе сделали круг по комнате. Это была бешеная пляска. Из груди рвался смех, стены кружились. А потом, как будто лопнула напряженная струна, и я смогла вздохнуть. «Легче — Легче? — спросил Мац, тяжело дыша. Я кивнула. — Теперь точно сможешь заснуть. И не беспокойся, мы сбежим. При первой же возможности. Будет новый день, будет новый шанс. Место было знакомым. До зубовного скрежета. В кабинете Бальтазара Тосса тяжёлые шторы плотно закрывали окна, отгораживая верховного мага от остального мира. Хозяин кабинета стояла, перевшись на стол рукой и смотрел на своего собеседника не мигая, так змея гипнотизирует свою жертву. Точнее, от тона его голоса пробирала дрожь. Мак, которому предстояло держать ответ, сжался, на лице промелькнуло мученическое выражение. От них нет никаких вестей, и грусть не дошёл до адресатов. Бароны сильно волнуются. Ах, они волнуются. Жадные твари беспокоятся. Конечно же, мы сделаем всё, чтобы их успокоить, да? Я не понимаю, государь. Балтазар Тосса запустил чернильницу, сделал он это довольно метко. Тяжёлый пузырёк угодил прямо в грудь. От боли и ужаса Макс огнулся и зашипел. Не понимает. Кто-то позволяет себе брать наше, собственность магии. Вмешивается в планы. И каков наш ответ? Никакого. Пока верховный маг бушевал, посланник, принесший дурные вести, старался стереть с лица и одежды чернила. Получалось плохо. Краска только размазывалась все больше и больше. Мы пока не знаем, что точно произошло. Так надо знать. И найдите уже проклятую девчонку, чем заняты ищейки. Я не видела, чтобы Бальтазар Тосса настолько терял самообладание. Он никогда не повышал голос, но сейчас он фактически орал, и это было страшно. Он был как буря. Вокруг его тучной фигуры воздух шел рябью и как будто становился темнее. Это напомнило, что Верховный Маг обладал огромной силой, хоть и нечасто ее демонстрировал. «Ко мне всех главных лентяев! С этой минуты никто не будет спать и есть! Мне нужны ответы и результаты!» несчастный испачканный чернилами маг почти от полсы из кабинета секретарь сунулся и не успел открыть рот, как бальтазар рявкнул: "Не сейчас!" Секретарь исчез, и вопреки запрету в кабинет вплыла Кьяра. Она выглядела весьма эффектно: вместо обязательной мантии надела богато расшитое платье, насыщенное зелёный цветными, колной на её принадлежность к целителям. В ушах Ахматово поскеркивали тяжёлые жемчужные серьги. Я же сказал: Алтазартос огненно повернулся, но увидев Кьяру, чуть смягчился. А, это ты, Кьяра. Сейчас не подходящее время. Несмотря на предостережение, магичка вплыла в кабинет. Верховный маг потёр переносицу. Я был занят, не мог предупредить. Тогда не стоит извиняться. Понимаю, дела государственной важности. Да, именно так. Но всё-таки это слишком даже для тебя. Если передумал, Или не доверяешь мне? Достаточно было просто сказать. Пока ты отдыхала на природе, после этих слов к Яра вспыхнула, в глазах мелькнула плохо сдерживаемая ярость. Наверховный маг предпочёл этого не заметить, сквозь его слова так и сочилось раздражение. Тут в столице много чего случилось. Мне нужно было заниматься подавлением мятежа, а также возникли обстоятельства, связанные с переездом нашей любимой королевы. То есть ничего необычного. Балтазар Тосс улыбнулся уголками рта, но к Яре не желало перемирия. "Верни книгу", сказала она. "Книгу?" Верховный маг удивился вполне искренне. Либо это было притворство высшей пробы, либо он действительно не знал о чём речь. "Да, книгу. Видишь ли, она дорога не столько содержащимися в ней м, рецептами, которые я успела выучить наизусть, сколько воспоминаниями, Яра, сейчас у меня голова занята другим. Вся моя библиотека в твоём распоряжении. Выбери себе любую книгу. Ради магии. Со мной ты можешь не притворяться. Довольно. Я многое тебе позволял, но пора бы понять, что я тебе не мальчик на побегушках. Я твой господин и повелитель, верховный маг Мировинги, поэтому прояви уважение. Она побледнела, губы сжались в прямую линию. Как прикажете, государь. Яра поклонилась слишком низко, получилось издевательски. Не смею больше отнимать ваше время, нижайше прошу простить за беспокойство. Яра. Но она не обернулась, вышла из кабинета с гордо поднятой головой, пошла вон. Это было сказано за закрытой дверью. Леон, перед грозным взглядом явился один из секретарей, совсем ещё молодой парень в мантии чернокнижника. Отныне Кьяра должна записываться на приём, как и все. секретарке Вну. Если будет настаивать, я разрешаю выдворить её с охраной. С охраной. Повторил парень и судорожно вздохнул, но потом голос его окреп. Будет исполнено. Да, Леон. Передаю к Яре, что к сегодняшнему ужину она прислала наиболее перспективных молодых целительниц. Давненько тут не было свежих лиц. Последнее распоряжение Леон выслушал крайне внимательно. Несмотря на то, что он старался сохранить равнодушный вид, в глазах всё-таки мелькнули искорки весёлости. То ли он был рад, что придЕстал любовниц Верховного мага пошатнулся, то ли его позабавила мысль, что Верховный маг всё ещё заинтересован в компании свежих целительниц. "Передам ваши слова в точности". Секретарь замер, решившись: "Верховный маг считал возникшую заминку, говорить чего хотел. Чуть ворчливо приказал он, но было заметно, что Бальтазар Тосса возвращался в своё обычное состояние, загоняя ярость глубоко внутрь. Я просто хотел заметить, что не только целительницы отличаются талантами. Наши чернокнижницы и заклинательницы тумана тоже весьма Лён замолчал, поражённый собственной дерзостью. «И то верно», — ответил Бальтазар Тосый и рассмеялся. «Значит, так и решим». «А, и ещё одно. Пришли ко мне метро Альта. Хочу знать, как продвигается работа над приютами. Магия должна взять сирот под своё крыло. Не гоже, что по городам шатается столько бездельников, из которых можно вылепить верных слуг, солдат». «Я...» Вы нырнула из видения. Голова закружилась от резкого перехода. Стены кабинета исчезли слишком быстро. Вместо них был неровный камень в старой шахте. Мы как раз завтракали, когда меня накрыло. Карлинги старались не слишком глазеть, но по их принуждённым позам было видно, что их взволновали мои уродливые белые глаза. Только Исмар смотрел на меня с интересом и ждал. Верховный маг знает, что его сокровища пропали, сообщила я ему. Я старалась говорить тише, чтобы не услышали остальные. Верховный Пузан потерял свои сокровища, во всеуслышание объявил он. Предводитель Карлингов довольно рассмеялся, когда я писала вспышку гнева Балтазара Тоссы. Признаться, меня удивила подобная легкомысленность. Как ни посмотри, но опасно недооценивать такого соперника. Да, пока нам сопутствовала удача, но она могла отвернуться в любой момент. Если быть слишком самонадеянными, приятно, что он почувствовал нашу кус. Должно быть больно. Он может обрушить на вас свой гнев, задумчиво сказала я. Верно. Пусть сирится. Пусть тратит на нас свои силы. Насколько это было возможно, Исмар расправил поколеченные плечи. Он приказал щиком и чернокнижником вернуть пропажу. — Что ж, мы их опережаем. У нас будет время, чтобы исчезнуть. Тут Дара напряглась. — Ты хочешь уйти из шахт? — Да, — подтвердил Эсмар. — Завтра или даже сегодня. Я обрадовалась. Стены шахт давили и странно на меня действовали. Больше я не видела черноту, но как будто ощущала течение под полом. Всюду мне мерещились шепотки да шорохи. Но тут безопасно. Как в могиле дара. Но это не жизнь. Мы уйдём. Словно подтверждая свои слова, одноглазы поднялся и зашагал к выходу. Нет, Исмар, так нельзя. Нужно лучше подготовиться, пополнить запасы, ведьма вышла за Карлингом следом. И голоса на повышенных тонах ещё долго разносились по коридорам. А я мысленно вернулась к своим видениям. Всё-таки в поведении верховного мага была какая-то странность. Их разговор с Кярой напомнил мне разговор глухого со слепым. Они явно не поняли друг друга. Это снова возвращало меня к крайне упрямому факту. Даже такой опытный интриган, как Бальтазар Тосса, не мог разорваться пополам и быть в двух местах одновременно. Мне хотелось стукнуть себя по лбу. Теперь-то всё представлялось очевидным. Бальтазар Тосса не покидал столицы, не вылезал Из окна к Яры, сбегая от ритуала, который должен был вернуть ему силы и омолодить, вместо него в замок прибыл самозванец, но он выглядел в точности как верховный маг, и никто ничего не заподозрил. Я уже видела подобный обман. Лука, сын верховного мага, притворился Захарией и столкнул с башней магичку, когда узнал, что она беременна. Несколько мгновений ушло на то, чтобы вспомнить её имя. Лин. Её звали Лин. Она очень любила Фес. От этого открытия у меня закружилась голова, но я заставила себя успокоиться. Права я или мое воображение играет со мной злую шутку? Нет, не может быть. Для чего бы сыну плести интриги за спиной своего отца? И потом, возможно, магия преображения не уникальна? Надо бы обсудить это с Матсом.